Глава тридцать четвертая В окружающем нас мире жизнь всех представителей животного царства протекает в определенной сфере или в среде, словно вне ее они не могли бы существовать на планете, которая в силу непреложного закона вращается вокруг Солнца. Так рыба гибнет, покидая водную стихию, а птица — платит дорогой ценой за попытку вторгнуться в царство рыб. Все живые существа, от тли, паразитирующей на цветке, до чудищ тропических лесов и морских глубин, свидетельствуют о том, что природа ограничила их деятельность определенной средой, и нам остается только отмечать, каким нелепым, и роковым последствиям приводят всякие их попытки вырваться из неё. Однако в отношении человека эта теория ограниченной сферы не подтверждается столь же наглядно. Законы, управляющие общественной жизнью, еще не поняты до конца и не дают нам основания для обобщений и все же мнение требования и суждения общества тоже служат своего рода границами вполне реальными хоть и неосязаемыми когда мужчина или женщина согрешат иными словами приступят к черту положенного круга уготованное им возмездие не похоже на то что настигает птицу вознамерившуюся жить под водой или дикого зверя который забрел в места, где обитает человек. Их не ждет немедленная гибель. Люди всего лишь удивленно поднимут брови или усмехнут суязвительно, или возмущенно всплеснут руками, и все же сфера общественной жизни. Очерчено для каждого так четко, что всякий, покидающий ее, обречен. Человек, рожденный и воспитанный в той или иной среде, непригоден для существования вне ее. Он словно птица, привыкшая к определенной плотности воздуха и не способная наслаждаться жизнью ни в более плотной, ни в более разреженной атмосфере. Проводив брата, Лестер сел в кресло у окна и загляделся на панораму молодого, быстро растущего города. За окном текла жизнь с ее кипучей деятельностью, надеждами, богатством, наслаждениями, а он, словно отброшенный внезапным порывом жесткого ветра, остался на время в стороне, и все его планы и замыслы как-то спутались, может ли он по-прежнему беззаботно идти привычным путем не отразится ли противодействие семьи на его отношениях с Дженни? неужели безвозвратно отошел в прошлый родительский дом где раньше он чувствовал себя так легко и свободно да прежних отношений с домашними простых и дружеских ему уже не вернуть и прочтет ли о как бывало во взгляде отца, одобрение и гордость. Отношения с Робертом, с рабочими на отцовской фабрике, все, все, все, все, что составляло прежде его жизнь, пострадало от злосчастного вторжения Луизы. «Не повезло», — решил он мысленно и, оторвавшись от беспредметных размышлений, стал обдумывать Какие практические шаги он может предпринять? Вернувшись домой, он сказал Дженни, «Хочу завтра или послезавтра уехать ненадолго в Маунт Клеменс. Я что-то чувствую себя неважно. Там отдохну и поправлюсь». Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. К назначенному часу Дженни собрала ему чемодан, и он уехал сосредоточенный и угрюмый. За следующую неделю он не спеша все обдумал и пришел к заключению, что пока никаких решительных шагов предпринимать не нужно. Лишних два 3 месяца не имеют значения. Было вероятно, чтобы Роберт или кто-нибудь из семьи захотел еще раз повидаться с ним. Деловые знакомства он будет поддерживать, как и раньше, поскольку они связаны с процветанием фирмы. Принудительных мер никто по отношению к нему не примет, и все же сознание безнадежного разлада с семьей угнетало Лестера. Плохо дело, — думал он, — плохо дело, но жизни своей он не изменил. Такое неопределенное положение тянулось еще целый год. Полгода Лестер не появлялся в Цинциннате, потом съездил туда на важное деловое совещание, потребовавшее его присутствие, и держал себя так, словно ничего не случилось. Мать поцеловала его нежно, хотя и печально. Отец, как всегда, крепко пожал ему руку. Роберт, Луиза, эми и Имаджин, будто сговорившись, ни словом не коснулись единственного предмета, который их интересовал. Но чувство отчуждения не прошло. После этого Лестер стал всячески избегать наездов в свой родной город.